Ваня! Мина треснула за ними с большим перелетом Туловище поелозило Из-под земляного одеяла высвободились ноги Зубович ощупал голову Сунул руку в штаны Главное мужское хозяйство целое, остальное залишится Жив! Жив! А я-то думал тебя располовинило Годи, годи, командир где? Холмик у его ног зашевелился. Показалась ушастая голова цимбала с прической-щетинкой. Сморгнула с ресниц пыль. Целая! Из буряк пророс прямым попаданием, град. Служивший им верой и правдой Дэшека смахивал на покалеченного человека. Одна нога-осошка, переломившись, задралась кверху Другая вывернутая вяло отвалилась в сторону. Покореженный ствол с отбитым ребром воздушного охлаждения завалился на бок. Видимо, шарнир выбило из фиксатора. Пулемет словно сломался в шее. Приемная часть расколота. Щит разлетелся на пять неаккуратных кусков, раскидавшихся вокруг воронки. Цимбал в сердцах пристукнул по станине кулаком. Все, отстрелялся. Но самое скверное было то, что две огневые точки немцев на левом фланге ожили и брали свою. Атака подавилась свинцом. Пехота лежала, не поднимая головы, а немецкие пулеметы аккуратно делали свою работу. Свинцовая строчка гуляла сверху вниз и снизу вверх, выискивая недобитых по шинелям, ватникам, Загаженному копотью снегу ткала слово «смерть». Коля охватил отчаяние, хотя не по своей вине, но пехоту они предали. Он закусил рука в гимнастерке и зажмурился. Смотри! Из-за излученной реки немцам во фланг секла огненная трасса. Откуда? Кто? Наших там нет. Точно. «Значит, милцы!» «Но почему?» Ответить было некому. Но толково били, грамотно. Вот погасла одна огневая точка, осеклась другая, пехота поднялась, ура! Линия наступающих быстро спрямлялась. Спасение сейчас было только в быстроте. На левом фланге бой уже завязался в траншеях. Наша артиллерия перенесла огонь на вторую линию обороны. Коля рисовал рукопашную памятью. Хресткую, бешеную, с матерным хрипом и стонами. А на гребень вставали новые цепи атакующих и сыпались в окопы. Дело шло к концу. Но кто этот конец ускорил? Да вот же они! На той стороне к берегу бежали двое с пулеметом. Кричали, размахивая белой тряпкой. Зубович приложил ладонь ковшиком к уху. Глаза округлились от напряженного внимания. Чего это они? Холст не стрелять! Чем стрелять-то? Пальцем! Немцы вскочили на прибившийся к берегу плотик, оттолкнулись и другой берег заслонил их. Цимбал разводил грабчатыми руками, обращая свое недоумение к прозревающему небу. «По своим били! По своим!» «Это кто по своим?» Бакин поднял голову. Над ними стоял ком взвода, лейтенант Плотников. Хотя по понятиям Бакина Плотников был большой начальник, положенные робости при виде его Коли не испытывал, потому что ничего начальнического в его внешности не было. Разве что лейтенантские погоны, которые он небрежно пришпиливал к своей извоженной, как у деповского смазчика, телогрейке. К субординации плотников относился неуважительно, что не сказывалось на уважении к нему личного состава. Был он не робок в бою, побыстрее прочих соображал, и воинскую науку на своем лейтенантском уровне понимал тонко. Плотников стоял, дрочливо склонив лобастую голову и выставив вперед ногу. Один погон у него свесился на грудь, другой был закинут за спину. Кто по своим-то? Да немцы! С их левого фланга пулеметным огнем заткнули свои огневые точки! Такого еще не бывало. А я видал, как вас тут в упор шабануло. Засет, гад. Никого не зацепила. Не! Не! И ведь какие хорошие немцы! В самый подходящий вовед прикрыли! Без них бы хана! Молодцы! Вот оно как! А я думал, это вы из правого фланга по фрицу шьете По отваге хотел каждому хлопотать Не, они! За рекой выкипал бой Татакнул и оборвал свою частушку пулемет Цыпали короткие автоматные очереди Над обрывом вдруг выросли головы в касках Немцы выбрались наверх, старательно отряхнули полы шинели, сняли каски и, взявшись за свой машин Ангевер, с улыбками пошли навстречу. Гитлер, шлех! Говно! Иван толкнул Бакина плечом и осклабился. Ты смотри, по-нашему могут! Немцев окружили, пожилой, пониже, кряжесты, с выражением нестираемой усталости на лице. Несколько мягчающий от улыбки. «Кузнец, наверное», — решил Коля, глядя на его короткопалую узловатую ладонь, лежащую на стволе пулемета. Другой тоненький, белявый, с россыпью бледных веснушек на скулах. Что поражало? К веснушкам полагаются глаза голубые, серые или васильковые, но уж никак не с потаенным цыганским жаром, как это было у него плотников подмигнул не иначе как его мутор с цыгаом согрешила он выворотил из кармана кисет из-за отпора от пилотки достал аккуратные полоски пожелтевшие от времени дивизионки закуривай хлопцы и зная что фриц не к папиросам не к самокрутке не приучен а пользует сигареты проворно свернул И на их душу Чиркнул колесиком смонтированные из бронебойного патрона зажигалки Давай Немцы аккуратно положили пулемет, куда посуше Такое дело пришлось всем по душе И только после этого закурили Молодой поперхнулся злым самосадным дымом Пожилой сладко затянулся Курец, видать, с понятием Год! А то Это не ваши гвоздики, Смолить. Ни вкуса, ни крепости. Ох, золотые вы мои! Амба без вас бы нам вышла на правом фланге. Законно. Ха, точное дело. Молодцы! Пулеметчики одобрительно похлопали немцев по плечам. Пожилой ткнул себя пальцем в грудь. Коммунист Тельман. Это хорошо. Я вот тоже. Цымбал. Я! Да брось ты и пригнись, не маяч. Твой габарит для снайпера подарок. Бери издового и давай низком по врагу к реке. Поможете саперам переправу ладить. Второму и третьему расчету я уже сказал. Остальные пойдут со мной в штаб части. Возьми Накройся, я там разживусь! Тот взял ее под мышку и резво зарысил к врагу. Остальные втерли окурки в грязь. Немцы, нагрузившись коробками от ДШК, деловито взяли разбитый пулемет за рукоятки у станины. Сноровка их Зубовичу глянулась. Ухватит ты, с понятием. Тебе, Бугаю, все переработать боязно. Бакин кивнул немцам на их пулемет. Свой берите, а мы уж свой. Иначе пупок развяжется. Нань, нань, отставить! С коробками, пожалуй, пособите, а уж свой дрен мы как-нибудь сами. Кого-кого немецкого солдата дисциплине учить не надо. Послушались. Но на то, как гер официрен лично впрягся в постромки из брезентового ремня, посмотрели, онемев от удивления. Зубович с бакином взялись за ненавистные рукоятки. Плотников оглядел интернациональную команду и дал отмашку. И пошли спотыкаться по лужам, буграм и колдобинам. Через спаленные перелески, через распаханное снарядами поле. Отмучившись, пару километров закружили на развилке. Куда идти? Выручил танкист со снесенной челюстью. Молча указал направление санитарной повозки. В том направлении одолели еще километра три. У штаба части встретила церковная тишина. Это ошеломило. Да бывает ли такое? Пить ее хотелось нескончаемо, Слушать, как сладкую музыку. А воздух, без гари и пороховой отравы, Хвойный, к тому же приправленный запахом Подгорелой каши с тушенкой. И вот с места этого не сойти, А деколоном. Технику с коробками оставили у двух скособоченных сосенок. Молодой Ганс потер натруженное плечо, пожилой вытер пилоткой употевшее лицо. Волос у него оказался изрядно посеченный сединой. Знать, несладко жилось ему у себя в Немечине. Коробки немцы выложили аккуратной пирамидкой, к ним аккуратно прислонили МГ. Ну, как тут не похвалить Молодцы, работяги Я, я Так не годится, сколько вместе пахали и не познакомились Иван, Ульрих Володя Николай У Дитера ладонь горячая и цепкая У Ульриха в шишечках затвердевших мозолей Немцы никак не походили на проклятую фашистскую гадину, которую надо уничтожать, как бешеную собаку. Да и извоженные, живописно ободранные русские зольдат не походили на варваров, все жизненное предназначение которых работать по 16 часов в сутки за миску брюквенной баланды на процветание великого фатерлянда. Володя Плотников достал пару булавок, закрепил ими на плечах погоны, поправил ремень. «Пошли!» У блиндажа строжайше оглядел наводчика со вторым номером, безнадежно махнул рукою и, посадив сопревшую шанку на бекрень, толкнул дверь ногой. Командир части майора Конников на перевернутом снарядном ящике линовал какие-то листы, Линейкой ему служила дульная кромка ТТ Плотников кинул Петернюк к шапке, доложился Майор положил карандаш, стряхнул с головы кубанку и пожаловался Упарился тут с писаниной Лейтенант с большим запасом набрал грудь воздуха И приготовился к обстоятельному изложению случившегося Майор куснул ус, протянул растопыренную ладонь Не надувайся, мне уже сообщили по линии Патриоты, антифашисты, перебежчики Сильно помогли Не то чтобы сильно Без них бы всей нашей атаки каюк И заступник Мать, не за зашпаклюй Коля умылся густым румянцем Ах ты, конфуз Но пальцы после четырехкилометрового марш-броска Опять не разгибались А к испытанному приему, в присутствии начальству не прибегнешь, рукавом прикрылся. Иконников опять нахлобучил кубанку, видать, в ней лучше думалось. Расчету немедленно топать с разбитым пулеметом в ДОП. за немцами минут через пятнадцать будут из особого отдела. Кругом! Плотников на обратном пути зайдешь, с наградными документами уточнить надо. «Есть!» — кивнул на ходу лейтенант и подмигнул Бакину. «Имеется перспектива». И при этом поднял палец со стесанным ногтем. При упоминании особого отдела у Бакина трепыхнулось сердечко. Но намек лейтенанта его настроение выровнял. Мысли побежали сначала в ДОП, дивизионный обменный пункт, где можно всласть, потравить баланду, нахлебаться горячего чайку, стрельнуть настоящих папирос, которые после самосада придутся слаще патоки. Ежели повезет, то, может, и портянки выменять удастся новые. Хорошо фланелевые, за них портсигары трофейного не жалко. А потом, конечно, в медсанбат шкуру на ладонях до мяса спустила. По запарке не ощущалось, А сейчас в пору псом побитым заголосить. Обмоют, смажут, Чистым бинтиком запеленают. Между делом можно сестричку щипнуть, А то уж и забыл, как девки пахнут. Соточку чистенького, наверное, Плесну для поправки души. От хороших дум Бакин аж зажмурился. Крякнула входная дверь, и он вздрогнул от тычка в бок. «Глянь-ка!» Коля посмотрел и не поверил собственным глазам. Их немцев били. Поодаль, за сосенками, геройствовал дюжий красномордый старшина, наетый, намытый, наглаженный медсанбатовскими девками нагретой. Немцы не сопротивлялись. Ульрих стоял на вытяжку, не мигая, глядел на разгневанного гроз офицера. Глаза его заплыли, и из носу на шинель кропили капельки крови. Дитр лежал на боку и стонал. Вояка с мясницким хряпом шмякнул Ульриху кулаком в лицо. Голова Тельмановца мотнулась, он покачнулся и опять встал по стойке смирно. Сам ни звука, только сдвинул брови, бесстрастно глядя на вершителя праведного суда. Кровь закрасила Ульриху всю нижнюю половину лица, оставляя шутковатое ощущение провала. Снег вокруг него был исклеван рубиновыми точками. Старшина сопнул, Расстегнул ворот Кителя, подворотничок был пугающе бел, поворочил багровой и выей, и, оттопырив тесно сидящий в офицерском казакине зад, обстоятельно примерился и саданул Дитера ногой в живот. Внутри у немца что-то вякнуло. Он перевернулся на спину и затих. Поза его была комковатая, неживая. Издалека он напоминал сломанную куклу. Володя Плотников... ...секунду обескровив лицом пропел. От лежачего сука! Вперед бросились, не сговариваясь. Старшина успел только обернуться. Хрясткой зуботычиной Плотников шип его с ног. «Доловая гнида!» Толстозадая водкой торгуешь На бойках ребят обкраживаешь Молотили с упоением Почему попало Вкладывая в удары ненависть К окопной бесприютной жизни Вшам, грязи, мозолям Тоску по потерянным товарищам Нецелованным подругам Оставленным по ту сторону жизни Кому-то на утеху Тоску по жизни, которой, быть может, им отведать уж не придется, и который от пуза пользовался этот Кабелина. Медавис за геройство захотел! Ты там! За четыре километра отсюда, по геройству! Сейчас хлопочешь в Деревянный крест! Били Зверски насмерть! Ульрих и очнувшийся Дитор смотрели на происходящее с ужасом. Статью и гладкостью в их представлении старшина тянул на генерала. Вот на их глазах генерала разделывали под орех. Дитер, держась одной рукой за грудь, другой в протестующем жести тянулся вперед. Най! Най! Не надо! Ульрих принялся его поднимать. Из санитарных палаток высыпал персонал. Какой-то... Шипсдек лейтенантик запрыгал поодаль петушком, хлопая по кобуре ладошкой. «Прекратить! Прекратить! Я приказываю!» Кинули между делом Плюху и ему. В грязь покатилась в фуражечка. Сквозь красную яростную пелену Бакин увидел, как от палаток. Раздвинув строй белых халатов, к ним побежали какие-то военные... Вывернул из-за спины ППШ Дернул затвор Сыпанул поверх голов Короткой очередью Стой! Хватит, хватит Будет с него Нетишь под трибунал из-за этого дерьма Измятый старшина Николай Бакин Не подавал признаков жизни Подошли два бородатых дядьки с носилками С ними сестричка Лопотунья. Носилки опустили около старшины. Коля очнулся, отбросил их ногой. Не пойдет. Сначала им. А этот Боров и так обойдется. Деды послушно подтянули носилки к немцам. Пленный, что ли? Сам ты пленный. Батальон наших считает только их милостью и жив. Они бы как косой бы выкосили. А, -а, а, ну, тогда, конечно... У начальства бы спросить. Подошедший Конников подбросил на плечах шинель. Перевязывайте. Сестричка расстегнула санитарную сумку. А лейтенанты все-таки давайте на носилки. Ишь работали Товарищ майор. Да видел я все. Между прочим, только что на весь расчет представление написал. Хе -хе, чучело гороховое Ничего, оклемается Сало в нем с два пальца Один из мужиков в скорости вернулся С двумя котелками Этот вот с пшеничкой А тут лапшичка С мясом Ульрих рукавом шинели убрал с лица кровь Принял свиноватой улыбкой котелок Данке, данке Коля присел перед Дитером Вывернул из котелка ложку каши Поднес к его рту. Эх, искровянил-то тебя, паразит. Как шамыть-то будешь. Дитер благодарно кивнул, Расквашенными губами ухватил дымящийся комочек. Над головой его запорхали пухленькие пальчики сестрички. Бинт так сам и мотался. И Конников протяжно вздохнул. Не было заботу бабы, купила баба порося. Особые вон едут. За соснами скакала по ухабам Юрка и Эмка с тремя офицерами особистыми.